Глава 30. Я осталась одна, опустошённая, без цели, без семьи. Внутри меня бушевала глухая ярость, незримая, опасная. Я была полна злости на себя, на свою дурацкую идею отправиться на заработки. Какой мне теперь от этого прок? Я лишилась самого главного моей Абуэлы, моей Альмы. Без них я была никем. Что со мной теперь будет? Но жизнь продолжалась. Она ведь всегда продолжается. Шли недели. Ни мадмуазели, ни колет не задавали мне никаких вопросов. Они приняли мое молчание и мою скорбь. С терпением тех, кто любит, не ожидая ничего взамен. С мудростью тех, кто... Кто сам пережил жизненные трагедии. В мастерской всё было по-прежнему. Каждый день играл оркестр. Калет меняла любовников как перчатки. Ласточки копили приданое, а я спасалась от мрачных мыслей рисованием. Только с карандашом в руке мне удавалось не поддаваться отчаянию. Я придумывала всё новое из подрилий которые получались настолько яркими и оригинальными, насколько было разбито моё сердце. Ой, спанок, заработок уходил на безделушки, у калет на платья и шляпки, а мой копился под матрасом. Цена двух смертей и моего одиночества. Цена жизни без будущего. Может вернуться в Испанию одной? пешком через горы, чтобы провалиться в ту же пропасть, встретиться с Сальмой и Абоэлой. И никаких ласточек из подрилий, мадмуазелей, всё встанет на своё место. Но и это было мне не по силу. Оцепеневшая, безразличная ко всему, я могла лишь рисовать днём и плакать по ночам. С приближением весны ласточки в мастерской становились всё оживлённее. Лишь Кармен, казалось, пребывала в таком же отчаянии, что и я. Бедная девушка была тенью себя прежней. Ее живот еще не успел вырасти, как Санчо к ней охладил. Бригадир не переставал донимать меня. Я стала козлом отпущения, на котором он срывал злобу за свою никчемность. Я больше не могла этого выносить. Ни его, ни его сальных взглядов, ни его постоянных угроз в мой адрес. Он меня не навидел. Терпеливо, притаившись в тени, он ждал, когда я оступлюсь, как альма в горах. Так было до того дня, когда мой гнев принял новое обличье. До сих пор тихий, таящийся глубоко внутри, он неожиданно вырвался наружу. В голове стоял гул швейных машин и упрёков Санчо, которому, как обычно, всё казалось слишком медленным. Дармен пришла в мастерскую с синеками на шее и заплывшим глазом. За шалью и рисовой пудрой было уже не спрятать катастрофу, которой обернулся её брак. В тот вечер я, как всегда, положила на стол Санчо свою работу за день. И как всегда, он отбросил одну из моих пар под надуманным предлогом. Но на этот раз я вдруг представила, как бросаюсь на него и впиваюсь зубами в его толстую шею. Скажи он еще хоть слово, и я бы его убила. Я вылетела из мастерской, даже не попрощавшись. Дон Кихот следовал за мной по пятам. Я бежала без остановки до самого дома мадмуазелей. Особняк выходил на большой парк, окруженный деревьями, вдоль которого текла река. Быстрый поток журча струился между камней. Чистая минеральная вода прямиком с гор. Одна среди деревьев Спотевшая и растрёпанная, я испустила долгий, душераздирающий крик. Я выплеснула в нём всю свою ярость, всю скорбь, весь гнев на этот несправедливый, уродливый мир. Мои руки дрожали. Ради чего я всё это терплю? Ради зарплаты, которая мне не нужна? Кто он такой, этот человек, чтобы приказывать мне? И главное, кто я такая, если подчиняюсь ему? Я кричала и кричала. От меня остался маленький лоскуток, обрывок храмой девчонки, ничтожной, одинокой, дикой, потерянной. Вокруг стояла тишина. Голые деревья, морозный воздух. Вдали виднелись заснеженные горы, словно отголосок пронзающей меня боли. Мне неожиданно рядом со мной возник гигант с обенновой кожей и бархатными глазами. Оставь меня, Люпен. Он остановился, подождал. Моя грудь вздымалась, мне не хватало воздуха. Рыдания душили меня. Кулаки и зубы сжались. Я была невластна над собой. Шум крыльев, треск, звук сломанных веток. На берегу появилась цапля. Красивая, пепельная, длинноногая птица с элегантной длинной шеей и оранжевым клювом. Она смотрела на воду, внимательно следя за карпами, которые изредка поднимались к поверхности, образуя рябь. Она не бросила тебя, сказал Люпен. Я вздрогнула. Прямой, в широком шерстяном пальто, руки в карманах, он смотрел на меня. Я опустила глаза, мне стало не по себе. Она здесь. Везде. В воде этой реки. В дуновении ветра на твоей коже, в терпении цапли, в беспечнности рыбы. Она тебя не бросила. Он подошёл ко мне. Моё напряжённое, измученное тело противилось его присутствию. Не позволяй одному плохому дню убедить себя в том, что у тебя плохая жизнь, Палома. Я раздражённо хмыкнула. Это всё, что мне остаётся, да? Надежда. Всё будет хорошо, Палома. Всё образуется, Палома. Другим рассказывайте сказки. Я устала надеяться, что всё будет хорошо. Без Альмы не может быть ничего хорошего. Без Абуэлы у меня нет корней. Меня больше никто нигде не ждёт. Я разрыдалась. Это была уже не просто тревога. Казалось, я больше не смогу сделать и шага. Надежда это не вера в то, что всё будет хорошо, вздохнул он. Это вера в то, что в жизни есть смысл. Странная энергия исходила от его невероятной фигуры, магнитческая, почти осязаемая. Люпен, непобедимый великан. Поговори с ней, она тут. Я вздрогнула. По коже словно прошёл электрический разряд. Вокруг меня теснились огромные вековые деревья, их ветви тянулись к небу. Шелест листьев, шум воды на скале меня трясло, мне было страшно. Люпен положил ладонь мне на сердце, и я закрыла глаза. От его ладони исходило тепло. Оно растекалось по телу до самых кончиков рук и ступней, сосредотачиваясь в моей больной ноге. Под моими опущенными веками блуждали жёлтые, оранжевые и лиловые огоньки. По рукам бежали мурашки. Тепло становилось все сильнее. Рука Люпена прикоснулась к моей голени. Он энергично растер ее, словно смахнул пыль. Изо рта у него вырывались непонятные слова. А потом он начал петь. Тихим, низким голосом, который, казалось, исходил изнутри его, как из недр земли. Из его груди донесся низкий, глубокий звук, долгая, завораживающая вибрация широко открытыми глазами, как и тогда в первый раз, Люпен смотрел сквозь меня. Могучая тёплая сила окутала моё тело. Я почувствовала себя совсем крошечной, несуществующей. Внезапно я превратилась в ничто. И мне стало хорошо. По щеке скатилась слеза, затем вторая. Потом с целым потоком слёз хлынула глубокая печаль, засевшая где-то в груди между рёбрами. Это плакало моё тело. Тишина в ушах звенела. Мне казалось, что кто-то гладит меня по затылку, кто-то обнимал меня. Что-то утешительное, ласковое, идущее сразу с неба и с земли, на шёптывало: "Я здесь". Люпен улыбнулся мне. Ты можешь добиться всего, чего хочешь, Полома. Судьба это не вопрос удачи, это вопрос выбора.